Так долго я вас не задержу. Вульф вздохнул. Как вам известно, я больше не сыщик. Однако я продолжаю относиться к классу приматов, а потому страдаю любопытством. А пресса должна удовлетворять любопытство обывателя. Скажите, кто убил Гетца? У Лона глаза полезли на лоб. Арчи Гудвин. Это ведь был его револьвер. Иронда. Я серьёзно спрашиваю. Из-за злостной клеветы мистера Ковина я лишен привычных средств информации. Я я могу опубликовать эти заявления? Нет, это не для печати. Я же в свою очередь обещаю, что не буду разглашать ничего из сказанного вами. Будем рассматривать это как частный разговор. Мне очень интересно, что думают ваши коллеги, кто убил мистера Гетца? Не словил? Если да, то почему? Лон оттянул нижнюю губу, потом отпустил её. Вы имеете в виду какие-нибудь другие версии? Да. Ну, это отдельный разговор. Я не возражаю. Однако, похоже, было что Ульф не испытывал радости по этому поводу. Очень хорошо, сказал Лон. Что касается мисс Ойл, то вот этот вариант не исключён. Говорят, что Гетцу стало известно, что она переводила на своё имя отчисления продуктовых фирм, использовавших в своей торговой рекламе Diesel Den. И он собирался предъявить ей обвинения. Для неё это должно было составить кругленькую сумму. Имена, числа не знаю, по крайней мере я, по крайней мере сейчас свидетелей не встречал. Вульф запыхтел. Мистер Хилдебранд, если да, то почему? С этим проще и печальнее. Он сам рассказывал об этом друзьям. Он 8 лет работал на Ковена, а неделю назад ему сообщили, что в конце месяца он получит расчёт. Он считал, что его увольняют из-за геца. В его возрасте найти приличную работу довольно трудно. Волжский внул. Мистер Джордан лон заёрзал в кресле. Этот сюжет мне не нравится. Впрочем, другие ведь говорят, почему бы и нам не обсудить. Говорят, что у Джордана есть несколько картин в современном стиле, и он дважды пытался их выставить в двух разных галереях. Оба раза Гетц каким-то образом добился их снятия. Эта информация проверенная. Единственное, что неясно, зачем это нужно было Гетцу. Спасибо, я подумаю над этим. Может быть, мистеру Гетцу просто не нравились его картины. Мистер Ковен, он неопределенно покрутил рукой. Вот это самый интересный вопрос. Несомненно, Гетц попросту доил его и распоряжался всем делом, но никто не знает, как это ему удавалось. Я уверен, он что-то знал о Ковни и что-то немаловажное. Это останется между нами. Да. Сегодня нам стало кое-что известно. Правда, это ещё надо проверить. Дом на 76-й стрит записан на имя Гетца. Что вы говорите? Вольф прикрыл глаза. Миссис Ковен, Лон покрутил другой рукой. Где муж, там и жена, не так ли? Может быть, муж и жена одна сатана. Лон скинул подбородок. Это я опубликую, можно? Это уже было опубликовано 300 лет назад, и сказал это Бен Джонсон. Вулф вздохнул. Хм. Будь всё проклято. Интересно, что я могу сделать, располагая только этими газетными вырезками? Вам все это надо вернуть? Лун сказал, что желательно и добавил, что был бы счастлив продолжить этот частный разговор в интересах выяснения истины и благополучия общества. Однако, вероятно, его придется отложить, так как необходимый для работы материал уже предоставлен Вульфу.